Теорема 21. Кто воображает, что предмет его любви получил удовольствие или неудовольствие, тот и сам также будет чувствовать удовольствие или неудовольствие. И каждый из этих аффектов будет в любящем тем больше или меньше, чем больше или меньше он в любимом предмете. Доказательства. Образы вещей. Как мы доказали это в теореме 19, полагающих существование любимого предмета, благоприятствует стремление души воображать его. Но удовольствие, так как оно есть переход к большему совершенству, полагает существование получившего удовольствие предмета, и тем больше, чем больше удовольствия, Следовательно, образ удовольствия любимого предмета в любящем благоприятствует стремлению его души. То есть, причиняет любящему удовольствие, и тем больше, чем больше был этот аффект в любимом предмете. Это первое. Далее. Поскольку что-либо получает неудовольствие, оно уничтожается. И тем более, чем большему неудовольствию оно подвергается... А потому по теореме 19 тот, кто воображает, что предмет его любви подвергается неудовольствию, и сам будет чувствовать неудовольствие. И тем больше, чем больше, был этот аффект в любимом им предмете, что и требовалось доказать. Теорема 22. Если мы воображаем, что Кто-либо причиняет любимому нами предмету удовольствия, мы будем чувствовать к Нему любовь. Наоборот, если воображаем, что Он причиняет Ему неудовольствие, будем чувствовать к Нему ненависть. Доказательство, кто причиняет удовольствие или неудовольствие любимому нами предмету, тот причиняет его также и нам, именно потому, что мы Воображаем, что любимый нами предмет подвергается этому удовольствию или неудовольствию по теореме 21 Это удовольствие или неудовольствие сопровождается в нас, согласно предположению идеей внешней причины. Следовательно, если мы воображаем, что кто-либо причиняет любимому нами предмету удовольствия или неудовольствия, то мы будем чувствовать к нему любовь или ненависть что и требовалось доказать. Схолия теорема 21 объясняет нам, что такое сострадание, которое мы можем определить как неудовольствие, возникшее вследствие вреда, полученного другим. Какое должно дать название удовольствию, возникшему вследствие добра, полученного другим, я не знаю, Далее, любовь к тому, кто сделал добро другому, мы будем называть благорасположением. Наоборот, ненависть к тому, кто сделал зло другому, – негодованием. Наконец, должно заметить, что мы чувствуем сострадание не только к такому предмету, который мы любим, как мы показали это в теореме 21 а также и к такому, к которому мы до того времени не питали никакого аффекта, лишь считали его себе подобным, как я покажу это ниже. Следовательно, в благорасположении мы можем чувствовать также и к тому, кто сделал добро подобному нам, и наоборот негодовать на того, кто нанес ему вред. Теорема Теорема 23. Кто воображает, что предмет его ненависти получил неудовольствие, будет чувствовать удовольствие. Наоборот, если он воображает его получившим удовольствие, будет чувствовать неудовольствие. И каждый из этих аффектов будет тем больше или меньше, чем больше противоположный ему аффект в том, что он ненавидит. Доказательство. Поскольку ненавистный предмет подвергается неудовольствию,